Облеченный. Сестра того, сестра солнца, то есть луна. Так я поднялся им руководим, Всю эту гору огибая кружно, Где правит тех, кто в мире был кривым. Он говорит, что мы дойдем содружно До высоты, где Беатрича ждет, А там ему меня покинуть. Нужно. Так говорит Вергилий, Этот вот я указал, другой, та тень святая, Который ради дрогнул ваш оплод, из этих царств ее освобождая. Песнь двадцать четвертая Ход не мешал речам, и речи ходу. И мы вперед спешили, как спешит Корабль под ветром в добрую погоду. А тени, дважды мертвые на вид, Провалы глаз уставив на живого, Являли ясно, как он их дивит. Я, продолжая начатое слово, сказал, Она, быть может, к вышине идет медлительней из-за другого. Но где Пикарда, скажешь ли ты мне? А здесь кого бы вспомнить полагалось из тех, кто мне дивится в тишине? Пикарда, сестра Форезе Моя сестра, чьей красоте равнялась, ее лишь благость радостным венцом на высотах Олимпа увенчалась то есть в раю. Так он сказал сначала. И потом. Ничье прозвание здесь не под запретом, ведь каждый облик выдаен постом. Вот Панаджун Талукский, и при этом он пальцем указал, а тот щедрей, чем прочие, расшитый темным цветом, святую церковь звал женой своей. Он был из Тура, Искупает гладом больсенских, сваренных в вине угрей. Бонаджунта Орбичани Лукский поэт, представитель сицилианской школы, Умерший около 1300 года. Расшитый темным цветом, то есть покрытый шелудями. Святую церковь звал женой своей Супруг церкви Папа Мартин IV родом француз. Еще он назвал многих, шедших рядом, И не был недоволен ни один. Я никого не видел с мрачным взглядом. Там грыз впустую пильский убальдин, И бонифаций посохом равенны. При многих пасший длинный ряд годин Пильский Убальдин Убальдино Дельи Убальдини, владелец замка Пила. Бонифаций Фески, Архиепископ Равенский, с 1274 по 1295 год. Он не столько насыщал свою духовную паству нравственной пищей, сколько своих приближенных лакомыми блюдами. Там был мессер Маркезе, в век свой бренный. Он мог в Форли, не иссыхая, пить, но жажды мучился ежемгновенный. Мессер Маркезе Делье Аргульозе был родом из Форли. Как тот, кто смотрит, чтобы оценить, Я, посмотрев, избрал поэта Лукки, который явно жаждал говорить. Сквозь шепот имя словно бы Джентукки я чуял там, где сам он чуял зной, неспосланный ему язвящей муки. «Дух, если хочешь говорить со мной, — сказал я, — сделай так, что пречь звучала и нам обоим принесла покой». «Есть женщина, еще без покрывала», — сказал он, — «с ней отрадным ты найдешь».